5. Кабинет отца громадный. Он занимает полэтажа. Хоть комната и считается отцовской, но родители обычно вдвоем проводят в ней время. Здесь уютно и в то же время официально. В одном конце кабинета стоит большой письменный стол с придвинутым к нему длинным узким столом для проведения совещаний Малого Совета. Над креслом отца на стене висит наш герб. Щит с кораблем и скалой. Рядом в углу стоят два флагштока. На одном висит флаг королевства равнин. Лев на фоне золота. На втором такой же флаг с небольшим щитом в левой верхней части, где изображен наш герб. Это флаг княжества «Скалистый берег». По нему понятно, чьими вассалами мы являемся. Центральная часть кабинета свободная. Она предназначается для приема небольшого количества людей. Примерно до полусотни. Когда людей действительно много, используется зал торжеств на тысячу человек. Мы с мамой располагаемся в другой стороне кабинета, на креслах вокруг низкого стола, рядом с выходом на террасу. Напротив нас в два этажа стоят стеллажи с книгами. Это все наша библиотека. «Для начала, давай-ка откроем мне свои основные характеристики», — просит мама. «Призываю великую систему временно открыть доступ». Рэй Гилберт, аристократ 443 уровня. Основные характеристики. Телосложение 20 из 60. Сила 20 из 60. Ловкость 20 из 100. Интеллект 100 из 100. Восприятие 100 из 100. Интуиция 100 из 100. Удача 83. Свободных очков 0. Параметры персонажа. Очков здоровья – 463 из 463. Очков выносливости – 20 из 20. Переносимый груз – 20 килограмм. Скорость восстановления – 60 единиц в сутки. Порядок. Теперь остальное. Быстро пробежав по мне глазами, снова просит мама. Снова обращаюсь к великой системе. Знание. Элементарная основа бытия – 100 из 100. Элементарная грамотность – 100 и 100. Этика и этикет – 100 и 100. География – 100 и 100. Теология – 100 и 100. Общество знания – 100 и 100. Естество знания – 100 и 100. Математика – 100 и 100. Логика – 100 и 100. История – 94 и 100. Экономика – 91 и 100. Право – 79 и 100.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 Акробатика – 94 из 100. Атлетика – 60 из 60. Обучение – 60 из 60. Владение ножом – 60 из 60. Картография – 28 из 100. Особые способности – предвидение. Здесь взгляд мамы задерживается на мне уже надолго. С экономикой и правом мог бы уже справиться. Что ты все тянешь? А историю почему никак не возьмешь? «Тебе же она нравится». «Да ее невозможно все выучить. Берешь книги нашего королевства, написано одно. Берешь книги севера или юга, написано совершенно другое». «Есть такое. Каждый пишет свою историю». Соглашается мама и переходит к следующему. «Ораторство у тебя совсем не двигается. Я тебе уже говорила. Читаешь книги, читай вслух. Навык понемногу будет развиваться. Любой аристократ должен уметь правильно говорить и доносить до окружающих свои мысли». «Киваю ответ». Не люблю читать вслух. От этого скорость чтения в разы падает. Ну, в принципе, мама права, можно помучиться немного. Пара месяцев тренировки, и с ораторством будет покончено. История, право, экономика, деловодство, дипломатия, политика. Вслух читает мама и задумывается. С этими знаниями Лейтон вряд ли справится. Вернется к консильере и попрошу с тобой позаниматься. Естественно, вместе с Лейтоном. У него, смотрю, неплохо получается учительствовать. За утро вон, насколько поднял успеваемость. Терпеть не могу, когда мама вычитывает мои характеристики. Она начинает строить грандиозные планы, от которых мне потом всегда делается тошно. Уже и так, мало того, что занятия проводятся с утра до вечера, так еще и потом постоянно читать заставляет. Бездельничать совсем некогда. <свы> вот Алану повезло. Его особо никто ничего не заставляет. Занимается всем, что в голову взбредет. Как жалко, что я не родился вторым сыном. Тогда бы все было совершенно по-другому. В кабинет спешно входит магистр Борис Шелби. Он садится вместе с нами за столик, и мама ему рассказывает о моем достижении во взятии предвидения. Магистр вместе со своей супругой Надин Шелби проживают в пристройке замка, где занимают целый этаж и подвал. Еще из помощников отца с нами живут консильери и управляющий замком. У них уже взрослые дети, есть внуки. Так что те давно живут отдельно. Борис Шелби – самый ученый в княжестве человек. Он, как и бывший учитель Кази в Барсе, знает почти все на свете. Но, в отличие от учителя, магистр обладает необъятными знаниями по магии. Правда, по большей части не боевой. Все, что касается строительства, ремонта, лечения и прочего, в чем испытывает нужду княжества – это все его овощина. «Его жена Надин у нас заведует лекарней». «Пожалуй, только в лечении он уступает своей супруге. Она ведь целительстве практикует целыми днями». В своем извечном темном балахоне, с длинными седыми волосами и длинной пышной бородой при могучем теле магистр внешне кажется страшным человеком. Однако стоит посмотреть в глаза или ему заговорить, открывается веселый добряк, всегда в хорошем настроении. «Значит, надо открывать навык», — проговорил Борис Шелби в несвойственной ему растерянности. «Надо бы пса убрать». Он скомандовал мартышке выйти из кабинета, сам его проводил и вернулся за столик. «Вам надо вот сюда положить руку», — показал Борис на стол. «Поведение магистра мне показалось подозрительным». «А это еще зачем?» «Спрашиваю и смотрю на маму. А Рэй так нужно». «Кладу, а сам напрягаюсь. Мама отходит в другой конец кабинета и садится за отцовский стол». «А что у вас с бесшумностью? Все взяли?» <смех> — спрашивает Борис Шелби и начинает смеяться. «Вот только смеяться надо мне». «После того, как на прошлой неделе я тихо подкрался к магистру, он так сильно перепугался, что думал, его накроет нервный тик». «Да нет, осталось взять четыре повышения». «Надо будет об этом сказать Сера Лайтону, пусть с бесшумностью тоже позанимается», с дальнего угла кабинета говорит мама. Рей, только я тебя умоляю, при мне больше не тренируйся». «Вечно как подкрадется?» Смеюсь. Маму я уже не раз пугал, не слышно, подходя сзади. «И при мне тоже», — возбужденно реагирует магистр. «Ну и на ком мне тогда тренироваться? На мартышке, что ли?» Он с закрытыми глазами и ушами меня чувствует. «Тренируйся на прислуге», — восклицают оба. «Ага, на прислуге. Мелив в последний раз так завязала, что я думал оглохну» а Карлина, когда пугается, постоянно в обморок падает. Мама засмеялась и предложила новый вариант. ха, -ха, -ха тренируйся на сере Лейтоне». Магистр оживленно обернулся к маме. «А вот это я бы настоятельно не рекомендовал». «У всех рыцарей выработана хорошая реакция. В случае опасности они, не задумываясь, сразу бьют, причем могут ударить клинком или магией». «Ой, нет-нет-нет, ни в коем случае не тренируй бесшумность на Лейтоне». «Ладно, пока совсем не тренируй навык» потом как-нибудь повысишь». Я снова смеялась. Хоть чего то от меня отцепились. В этот момент магистр резко схватил мою руку за запястье и ударил ее кинжалом. От неожиданности я заорал, даже не от боли, ее совсем не почувствовал, от шока, удивления и возмущения. «Как это так, человек, которого я знаю тысячу лет, ни с того ни с сего, взял и проткнул мне руку, еще и при маме?» «Мама? Она тоже в этом замешана?» В шоке обращаю взор на нее. Она уже со всех ног мчится к нам. «Ну что, открылся навык?» Спрашивает она на ходу. «Какой еще навык? Борис мне руку проткнул!» «Призови, быстрее призови оповещение. Она должна была прийти. Зачитывая вслух, что написано «Ну уже живее!» Взволнованно кричит мама. Наверное, текст сразу появился перед глазами. Из-за шока я его просто не заметил. «Доступен навык предвидения опасности. Возьмите или отклоните...» Зачитал я висевший перед глазами текст. «Бери же, бери!» Вдвоем закричали магистр и мама. Мысленно велел навыку остаться. «Готово!» Мама с облегчением выдохнула и тут же толкнула магистра в плечо. «Борис, ну что вы сидите, вынимайте скорее кинжал!» «Будет чуть-чуть больно!» Произнес он и схватился за рукоятку кинжала. «Ага!» Кивнул я и в следующее мгновение не сдержался. а, -а, -а! Когда магистр вонзил кинжал, было совсем не больно. Я толком ничего не почувствовал. Даже во время нахождения клинка в руке особо боли не было. Зато сейчас, когда магистр вырвал клинок, я готов был на стенку залезть от резкой боли. Кровь успела немного выступить и тут же замерла. Рана покрылась корочкой. Это потому, что Борис сразу использовал заклинание лечения. Сильно резанув в начале, дальше боль совершенно исчезла. «Ну вот и все. Здоровье восстановлено. Сейчас смажем рану чудодейственной мазью и сделаем повязку. К завтрашнему утру от нее ничего не останется». Раздался тихий испуг в виде «Ах!». Это мили вбежала в кабинет, услышав мой крик. Она остановилась в центре, вытаращилась и разинула от удивления рот. Запущенный в кабинет пес подбежал ко мне и принялся с подозрением все вынюхивать, недовольно поглядывая на магистра. «Мели, ну что ты стоишь? Принеси бинты. Нужно сделать раю повязку», — велела мама. Девушка поспешила выполнить указания. Выбегая из кабинета, все еще пребывая в шоке, она едва не врезалась в дверной косяк. «И что это за навык?» — спросил я. Разъяснить вызвалась мама. «Это очень редкий навык. Так просто его не взять. Он открывается лишь при нападении. Вот почему магистру пришлось прибегнуть к кинжалу». «Теперь же, в случае опасности, навык будет оповещать тебя заранее». «Навык можно не развивать. Он уже есть и будет вас оповещать обо всех поджидающих опасностях, смертельных и не очень». «Как вот только что при ранении в руку», — продолжил Борис. «Но все-таки лучше его повышать. Это даст вам уровни и свободные очки. Мы можем создавать мнимые покушения и тем брать повышение». «И что, мы будем каждый раз протыкать Рея кинжалом?» — возмутилась мама. «Надо хорошенько подумать. Он больше не должен подвергаться мучениям». Магистр задумчиво почесал висок и демонстративно выставил вверх указательный палец. «Надо еще обязательно взять предвидение обмана», — воскликнул он и тут же замахал руками. «Нет, там не будет никаких кинжалов. Вот сейчас сами увидите, как будет легко взять навык и его повышать». «С одной стороны, я был рад открывшемуся полезному навыку». Но с другой, затея с мнимыми нападениями меня откровенно пугало, да и слишком болючими они были. Я поспешил уточнить. «А вы, Алана, тоже так тренируете?» Мама рассмеялась. ха ха ха, -ха. из Алана уже ничего не получится. Хотя бы что-нибудь минимальное взял, и то было бы хорошо. Предвидение опасности есть только у тебя и отца». «И то ваш отец взял предвидение лишь после вашего рождения. Так что гордитесь, вы развиваетесь куда быстрее тролла Гилберта», уточнил магистр, заставив меня разинуть рот. Ошеломленный новостями, я смотрел на обоих и не мог поверить. «Да-да», <смех> засмеялась мама, «я тебе не раз говорила, ты у нас особенный. Только ни в коем случае нельзя никому говорить о своих способностях. Это твое тайное оружие, запомнил?» «Киваю». «Я только не пойму. Предвидение у меня появилось из-за повышения интуиции». «С помощью интуиции у тебя открывается чутье. Тебе еще предстоит научиться им пользоваться. Предвидение у тебя открылось благодаря логике и математике. Именно поэтому я так наседала на тебя по этим знаниям. Ну и максимальная интуиция тоже обязательна». «Есть вроде бы еще какие-то альтернативные пути взятия способностей, но это совершенно не научный подход», — дополнил сказанное магистр. «А как же у тебя? Чего-то недостает?» – спросил я у мамы. «Немного недостает логики и чуть-чуть математики». Вместо Милли бинты принесла Каролина. Борис Шелби с хитрецой посмотрел на женщину и спросил. «Давно хотел у тебя поинтересоваться, а ты ковыряешься в носу». Женщина моментально покраснела и впала в ступор. «Даже мы с мамой замерли, не ожидая от магистра такой наглости». «Я этими вещами никогда не занимаюсь». Взволнованно ответила Карлина. Перед моими глазами появилось оповещение. «Доступен навык предвидения обмана. Возьмите или отклоните». «Ну как?» — спросил у меня магистр. «Порядок!» — коротко ответил я, поняв суть выходки Бориса, и оставил навык. «Карли, ну что ты в самом-то деле? Я тоже ковыряюсь в носу каждый день. В этом нет ничего дурного». Сились не рассмеяться, принялся утешать ее магистр. «Борис, прекратите говорить всякие бесстыдства!» Теперь уже вмешалась мама. «Карлин, оставляйте бинты, и можете быть свободными». Дабы вновь не быть подвергнутой глупым расспросам, женщина поспешила покинуть кабинет. «Не удивлюсь, что скромная Карлина теперь предпочтет держаться от магистра подальше». «Ну все, принцип работы навыка предвидения обмана вы поняли. Он быстро повышается. Вам ничего не потребуется делать. Кто-то будет врать, и навык сам будет развиваться». — удовлетворенно произнес магистр. — Рэй, только прошу тебя, особо никого не доставай расспросами, и тем более никому не говори о своих способностях. Помни, это твое тайное оружие, — снова напомнила мама. — А предвидение касается снов, я смогу их понимать? Под удивление мамы и магистра я продолжил. Сегодня приснился дурацкий сон. Он настолько врезался в память, что даже сейчас я помню его в мельчайших подробностях. Кто-то сильно дул в горн сигнал боевой тревоги. Я ходил по необъятному полю, на котором лежали тысячи людей. Как будто только что случилось невероятное побоище, и все были убиты. Только я оставался в живых, и потом я проснулся». Сказанное заставило обоих напрячься. Удивление в глазах сменилось испугом. «Любые сны всегда запутанные, в них так просто не разобраться. Правильно трактовать сны могут лишь предвестники», — осторожно произнесла мама. «Но предвестники — это преступники. Настоятель храма Корнелиус не раз говорил, что они мало чего видят правдивого и больше плетут интриги и строят заговоры». Вспомнил я вслух наставление. «Я понял, в чем дело!» — воскликнул магистр. «Князь уехал усмирять бунты. Он их, конечно, усмирит. Поэтому приснился такой сон. Поле — это проекция бунтов. Поверженные люди символизируют бунтовщиков, с которыми князь справится». «Но я же не знал заранее, что отец поедет разгонять бунты». «Зато вы слышали, что в западных княжествах неспокойно». «А во сне вы уже сами додумали и нафантазировали. Сработал высокий интеллект. Ну и высокое восприятие добавило картинкам сочности». Разъяснения магистра нас всех успокоили. Теперь сон виделся куда позитивнее. С отцом уехало столько воинов, что он обязательно справится с бунтами в обоих княжествах. Мне смазали рану исцеляющей мазью и перевязали». «До завтрашнего дня, пока рана окончательно не исчезнет, я буду иметь уязвимость». Она могла загноиться и наградить здоровье штрафом. Магия лечения хорошо восстанавливала цифры здоровья, но исцеляющий эффект никогда не был моментальным. «На этом мучения на сегодня закончились. Дальше меня ждали развлечения».